Инспектор Малит в задумчивости подкрутил кончики своих подстриженных на военной манер усов. Даже если слова посетителя его и шокировали, он никак этого не показал. "Убили", негромко протянул он. "А вот как. Вопрочим, даже в этом случае моё первоначальное предложение остаётся в силе. Отправляйтесь в полицию графства Маркшер и подавайте заявление на пересмотр дела." Ож и не знаю, если в этом смысл, произнёс Стефан с тщательно скрываемым нетерпением. А лично мне кажется, что никакого. Во-первых, в данный момент у меня нет никаких доказательств, которые я мог бы предоставить полиции графства Маркшер или любого другого участков. А во-вторых, я нисколько не стремился выявлять человека, который убил моего отца, а потом ещё доказывать его вину. Я всего лишь хочу поставить в известность страховую компанию или суд, если понадобится, что мой отец не покончил жизнь самоубийством, а был убит, то есть умер насильственной смертью. Понятно, сказал инспектор. Что ж, вы обозначили свою позицию достаточно чётко, и я уважаю вашу точку зрения, хотя и не могу представить полицейского офицера которая согласился бы с предложенной вами столь оригинальной версией. Но насколько я понимаю, в данный момент для вас важно собрать свидетельства, чтобы выиграть дело у страховой компании и не более того. Совершенно верно. Для этого я сюда и приехал. Томалид забарабанил по столу пальцами, демонстрируя некоторое раздражение. "Но, дорогой сэр", произнёс он, Не кажется ли вам, что мы возвращаемся к тому, с чего начали? Чем я могу вам помочь? Официально я здесь неофициально. Очень хорошо, так и отметим. Но прошу вас иметь в виду, что неофициально я обычный гражданин, давший по просьбе властей свидетельские показания, которые в купе с другими показаниями и свидетельствами вызвали полное доверие у присяжных в офисе коронера в результате чего появился ныне существующий вердикт. Если вы представите какие-либо сведения, противоречащие данному вердикту, меня, возможно, снова допросят как свидетеля, и я, скорее всего, дам те же показания, что и в прошлый раз, которые предположительно окажут аналогичное воздействие на новый состав присяжных, и с этим ничего не поделаешь. К большому удивлению инспектора Стефан с самым легкомысленным видом произнес «Я могу опровергнуть ваши показания без особого труда». «Неужели?» «Конечно. Возможно, мне удалось бы сделать это во время следствия, но я, к сожалению, находился в тот момент в Швейцарии, оторванный от цивилизации и средств коммуникации. Если разобраться, что такого особенного было в ваших показаниях, «Вы разговаривали с моим отцом вечером накануне его смерти. Вернее, как я понял из материала в дело, он разговаривал с вами, а вы лишь коротко отвечали ему, мечтая побыстрее отделаться от старого зануды. Наверняка вы, как любой другой человек на вашем месте, посчитали его мрачным старикашкой, вечно жалующимся на жизнь в общем и на свою семью в частности». Э ведь вы вынесли из разговора в основном это, не так ли? Ну да, а Вэннердинг был признать инспектор. Но мистер Дикинсон затронул в разговоре и другие темы. Не сомневаюсь, в деталях вы особенно не вдавались, но я полагаю, смогу восполнить некоторые пробелы. Например, он наверняка сообщил вам что совершил ошибку, женившись на женщине намного моложе себя, не так ли? Сказал, кроме того, что родом из здешних мест, и это значит для него куда больше, чем думают его домашние, поскольку Пенбори Олд Холл — единственное место на свете, где он чувствовал себя счастливым. А под конец он добавил, что чувствует себя улиткой, которая оставляет за собой невидимый след» а потом со значением, посмотрев вам в вам глаза, задал риторический вопрос относительно того, где и когда этот след оборвётся. "Но я ничего подобного в этих показаниях не заявлял", заметил Малит. "Откуда вы знаете про улитку и след, который она оставляет?" "Как не знать, если он постоянно использовал этот образ?" Надеюсь, вы не думаете, что он придумал его для вашего удовольствия. В семье разговор о булитке и её следе всплывал регулярно, как минимум раз в месяц. Более того, я написал на эту тему нечто вроде песенки. Начало такое: Как унылой улитки ободрить друзей, посмотреть на свой след и сказать: "Ну кончайся скорей". Он должен признать, не самые лучшие на свете стихи на по крайней мере подтверждают мои слова. Так что если вы рассматривали разговор с отцом как доказательство его намерение совершить самоубийство, то можете выбросить это доказательство в мусорную корзину. А мои свидетельские показания основываются не только на разговоре, состоявшемся накануне его смерти, указал Малит. Полагаю, и Корнер принимал во внимание не только слова когда готовил дело для рассмотрения присяжными. Конечно, нет. Корнер готовил дело для рассмотрения, опираясь в значительной степени на глупейшую из всех возможных улик. Но я его не виню, ведь он мог об этом и не знать. Просто так сложились обстоятельства, как говорится, не повезло. Совпадение, которое никто не мог предвидеть. Полагаю, вы понимаете, что я имею в виду. Прощальное письмо, предсмертную записку, подходящую к случаю цитату. Назовите эту бумажку как угодно, ведь вы, насколько я понял, нашли её рядом с телом у маленького вну. То в нашей власти избежать беды, когда мы сами можем распоряжаться смертью, процитировал Стефан, и злорасмеялся. "Но не забавно ли? Скажите, инспектор, вы не обратили внимания на какой бумаге это было написано. Обратил небольшой кусок белой бумаги хорошего качества. Записка написана тёмными чернилами, насколько я помню. Чернила показались мне достаточно свежими, как если бы надпись была сделана за несколько часов до того, как я её увидел, возможно, даже раньше. Впрочем, при определении временных рамок многое зависит от типа и сорта чернил. — Что касается почерка, то его, если помните, идентифицировала ваша матушка. — Ну, по поводу почерка у меня нет никаких вопросов, — сказал Стефан. — Но самое смешное, что это вполне мог быть мой почерк. Как вы думаете, если бы эта информация выплыла наружу, коронер испытал бы хоть небольшое смущение? — Ваш почерк, мистер Диккенсон? — Ну, как такое возможно? — Да. Стефан не ответил на вопрос прямо. А вы читаете детективные романы, инспектор спросил он? У Честерта наши есть одна очень хорошая вещь, в которой человека находят с предсмертной запиской на груди. При ближайшем рассмотрении записка оказывается фрагментом из романа, над которым работал покойный. Убийца украл из рук убийцы страницу с соответствующим текстом и отрезал уголок, где стоял порядковый номер. Но в номере нашли лишь небольшой клочок бумаги, заметил практичный малит, а не страницу с фрагментом или чем-то в этом роде. Кроме того, я совершенно уверен, что уголки у бумажки отрезаны не были. Добавьте к этому совершенно справедливое замечание, что мой отец не писал роман, но я скажу вам, чем он занимался он составлял календарь календарь да календарь цитат по цитате на каждый день года а поскольку мой отец был пессимистом то это был календарь пессимистических цитат кстати можете вообразить самоубийцу который на протяжении многих лет подбирает для своего календаря мрачнейшие в мире изречения характеризующие человеческое существование стало быть Это была цитата, разумеется, сомневаюсь, что отец обладал способностями, позволявшими самостоятельно формулировать и описывать такого рода мысли и чувства. Слова, обнаруженные бабами на полоске бумаги, принадлежат перу сэра Томаса Брауна, жившего около 300 лет назад. Отец чуть с ума не сошёл от радости, когда обнаружил её. Вернее, я обнаружил её месяц или 2 назад переписал и отдал ему. Определённо он оценил её по достоинству, поскольку и переписал её ещё раз на один из своих листочков. У него такие цитаты хранились сотнями, и он постоянно раскладывал их по разным местам. Всё думал, какие подойдут для задуманного им календаря, а какие нет. Некоторые, не отвечавшие высоким стандартам его понимания депрессии, выбрасывал Отец получал от всего этого какое-то особенно извращённое удовольствие, которое я не в состоянии понять. Вот почему составление календаря потребовало столько времени. Я захватил несколько страничек, чтобы показать вам. Стефан извлёк из карманов несколько маленьких карточек, исписанных чёрными чернилами. Вот хороший пример, сказал он выкладывая одну из них на стол перед инспектором мой брат мои бедные братья вот так нет в этой жизни ничего за что бы стоило цепляться но наши дни недалеки вот что славным живи хоть сотни лет магнита не найдёшь способного тебя на этом свете удержать а между прочим из романа город вечной ночи Помнится, отец выписал из него довольно много своих лучших цитат. Вот ещё одна довольно-таки забавная. Как бы то ни было, хочу заверить вас, дорогой друг, что есть множество путей, ведущих в Перу. Это он взял из путешествий Хоклита. Полагал, что Перу на языке символистов означает лучший мир. Кстати, вот ещё один неплохой образец. Не желаете ли взглянуть, инспектор? Благодарил, а дома и пока хватит, отказался Малич, чувствуя, что эта демонстрация цитат начинает его утомлять. Полагаю, мистер Дикинсон, этот пункт можно считать доказанным. Но я не могу понять, почему мы нашли именно эту цитату на прикроватном столике покойного. Или вы намекаете, что кто-то другой специально положил её туда? чтобы представить смерть вашего отца как самоубийство. С минуту помолчав, Стефан повернулся к инспектору. "Нет", ответил он. "Я обдумывал этот вопрос и пришёл к выводу, что, как гласит пословица, это ведро протекает. Прежде всего, не могу себе представить, откуда этот кто-то знал, где искать отцовские цитаты для календаря. Поэтому вот самое простое объяснение. Отец сам достал бумажку из кармана и положил на прикроватный столик вместе с другими вещами. Возможно, для того, чтобы ещё раз перечитать цитату перед сном. Знаю, что вам это покажется невероятным, и не представляю, как смогу убедить в этом жюри присяжных, но тем не менее мой отец был эксцентричным человеком. Это вызывало у него приятное возбуждение, подобно тому, как у других людей преклонного возраста аналогичное чувство возникает при рассмотрении неприличных фотографий, и как эти люди, он имел обыкновение держать при себе особенно полюбившиеся записи. Возможно, медленно произнёс Малит, вполне возможно. А лично я совершенно уверен в этом поскольку хорошо знал своего отца. Хорошо, предположим, пока только предположим, что вы правы и ваш отец не покончил с жизнью самоубийством. Но эту поразительную теорию почти невозможно доказать. А, по-моему, тут всё очень просто. Если не он убил себя, значит, его убил кто-то другой, заявил Стивен таким тоном, словно говорил о решённом деле. Об этой связи хотел бы привлечь ваше внимание также ещё к одному пункту. Установлено, и вы с этим согласились, что ваш отец умер от передозировки Мединала, препарата, который он регулярно принимал по совету врача. Если мы исключим вероятность того, что он сделал это намеренно, тогда вполне уместно предположить, что всё произошло случайно. Да, так и должно быть. Но удача в данном случае опять не на нашей стороне. Я уже говорил вам, что перспектива доказывать насильственную смерть мне несколько не улыбается, но постепенно склоняюсь к мысли, что этого не избежать, поскольку улики и показания свидетелей определённо говорят не в пользу смерти от несчастного случая. Иначе говоря, даже при повторном судебном разбирательстве подобная версия практически не имеет шансов.